Глава первая. Первый курс привели в музейную экскурсию. Я отстала от группы, любую своим портретом. На нем меня изобразили совсем малышкой и рядом нарисовали отца с матерью. Правда, теперь меня звали по-другому, а родители давно погибли. Так что знакомилась я с ними именно по таким портретам. Это мне не очень нравилось. Противный художник нарисовал пятно на моем платье. Конечно, никто меня не знал, что я принадлежу к императорской семье. Для всех Кэйтлин Андервуд погибла в день переворота в стране. Но хотелось бы, чтобы обо мне говорили что-то хорошее. А из-за художника я могла запомниться всем заморажкой. Наверное, стоило скорее уйти. Золотистая блондинка с голубыми глазами, рассматривающая портрет девчонки, тоже золотистой блондинки с голубыми глазами, могла вызвать подозрение Для всей страны я умерла, и меня это устраивало. Но заставить себя оторваться от рассматривания картины и уйти все никак не удавалось. Я так и стояла на месте, раскручивая в руке артефакт, что накладывал иллюзию на мою ауру. Наверное, еще топталась бы долго, если бы он не выпал из моей руки и не укатился под ноги стоящей рядом девушки, невысокой хрупкой брюнетки с зелеными глазами. «Держи», — она подняла медалин и передала его мне. «Спасибо. Вот ведь растяпа». такими вещами не разбрасываются. Странно, но рядом с незнакомкой Резерв вёл себя активно. Обычно такое случалось только при мужчинах. Но она была обычной девушкой, человеком, хоть и сильным магом воды. Впрочем, этот момент практически не запомнился, ведь как бы я ни храбрилась, а была расстроена после встречи с давно мёртвыми родителями. Мы с девушкой отправились на поиски группы. Но перед нами вдруг появилось препятствие в лице дракона. Очень наглого и опасного. Незнакомец вытянул трость, преграждая мне путь вперёд. Мужчина явно был при деньгах и власти. Аура выдавала в нём чистокровного дракона стихии огня, А яркий запах подсказывал, что мы весьма совместимы. Я даже немного растерялась, но принюхалась и присмотрелась к нему. Высокий желистый брюнет. Вполне симпатичный, но первое впечатление испортило его поведение. Видимо, он почувствовал мой запах, потому что начал распускать руки. А брюнетки нагрубил. когда она попыталась за меня заступиться и потребовал нас оставить. Естественно, она ничего не могла возразить. Лишь взглянула на меня испуганно и убежала. Бросила одну с неадекватным самцом. «Как же от тебя пахнет! Такая сладкая!» прошептал он мне на ухо и провел кончиком языка по моей шее. «Вы в своем уме?» В борделе, где я выросла, к девушкам как только не подкатывали, но воспитанницу хозяйки никогда не трогали. Поэтому, можно сказать, я впервые столкнулась с приставаниями лично. Мне не понравилось. Очень. Стало противно. Захотелось помыть шею и руки, и вообще всё. Род мужчины в первую очередь. «Не сопротивляйся, моя сладкая. Я сделаю тебе хорошо и очень плохо, если будешь неправильно себя вести». Стало не по себе. Мужчина явно не умел знакомиться с девушками и не считал необходимым тратить время на расшаркивание с обычным человеком. «Отпустите!» — рыкнула я и с размаху ударила наглеца по щеке ладонью, когда его рука легла на моё бедро. И тут между нами возник он. На тот момент я не знала, как его зовут, но влюбилась с первого взгляда. «Ты что творишь, Моррис?» Мой герой клянился между нами, аккуратно подталкивая меня за свою широкую спину. Казалось, он готов защитить от всего мира. Высокий, атлетично сложенный, темные волосы собраны в короткий хвост. Карие глаза наполняло пламя. Аура выдавала в нем чистокровного дракона стихии огня. Моей стихии. И запах подсказывал, что именно от этого самцам мне нужно получить ребенка. Если бы, конечно, я ставила перед собой такие цели. Но драконы же, как животные. У них что-то подходящее. Стоит подумывать о спаривании. Впрочем, эти мысли лучше не озвучивать. Любой дракон оскорбится. Но я была неправильным драконом. Во-первых, потому что никто не знал, что я дракон. А во-вторых, потому что росла среди людей. «Ты что тут забыл, Салливан?» Приставучий наглец весь скривился. «Так, его фамилия Морис? Теперь понятно, почему он такой бесстрашный». Его рот входит в совет. «Защищаю рекрут от тебя», — отозвался мой герой. «Джо, хватай подругу и возвращайтесь к своим». И только тогда я заметила ту брюнетку. Оказалось, что это она бегала за помощью. Девушка повела меня прочь от столкновения мужчин, хотя очень хотелось бы понаблюдать. «Спасибо», — поблагодарила я. «Джо, да?» «Не за что. Да. Джослин Вуд. Что он хотел?» «Я Кэтрин Белл. Сказал, что от меня вкусно пахнет. Поморщилась я. Драконы странные, думают носом. Мы рассмеялись. Девушка мне нравилась. Во-первых, от нее вкусно пахло чем-то родным и близким. А во-вторых, она своим вмешательством спасла меня от гнева Морриса». «А кто был тот мужчина, что заступился за меня?» «Он такой! У меня аж дух захватило, когда он закрыл меня своим телом!» «Женец Калипс Салливан», — улыбнулась Джослин. «Он преподаватель». «А у нас будет что-нибудь преподавать?» «Скажи, что будет!» «Надо у него спросить», — улыбнулась она. В груди засияла надежда. Слова «Джослин»? Означали, что мне вскоре предстоит новая встреча с Калибом. Весь день я воспроизводила в мыслях его образ. Вспоминала яркий огненный аромат, представляла, как мы увидимся, и гадала, что же ему сказать. Вот только реальность оказалась жестокой. Я увидела Калиба на следующий день. Он шел по коридору Академии, никого не замечая вокруг. Сильный. статный что только подчеркивала черная военная форма. «Здравствуйте, жене Цалливан», — поздоровалась я, выступая перед ним. В надежде навстречу, сегодня кудрями уложила волосы и почти час гладила форму. Карие глаза огневика сосредоточились на мне. Ноздри породистого носа затрепетали, вбирая мой запах. Сердце сбилось с ритма. Я с невероятным волнением ждала его ответа и намеревалась следом произнести благодарственную речь, что готовила со вчерашнего дня. «Здравствуй», — дежурно улыбнулся он и «просто меня обошел». Сейчас стало ясным, что в его глазах не было ни талеки узнавания. Встреча, что отпечаталась в моем сердце, оказалась для него ничего не незначащим эпизодом. Было так обидно, до огненных вспышек над сжатыми в кулаки ладонями. И в тот момент я для себя решила сделать все возможное, чтобы получить этого дракона.